путилин профессор невропатолог через полчаса мы входили с путилиным в роскошную квартиру приселовых в передней элегантный господин приселов во фраке собирался уже облачаться в пальто при виде путилина сильное изумление отразилось на его лице а доктор добро пожаловать радушно проговорил он смотря с недоумением на моего знаменитого друга позвольте вам представить Господин Приселов, моего старшего и уважаемого коллегу, профессора-невропатолога Вишневецкого, начал я, называя Путилина первой попавшей на ум фамилией. Я пригласил его на консультацию, так как считаю болезнь вашей племянницы довольно сложным медицинским случаем. Путилин и Преселов обменялись рукопожатием. Очень вам благодарен, доктор, за вашу любезность, но... Разве действительно болезнь моей племянницы опасна? — Не скрою, что случай довольно опасный. Силы больной тают с какой-то непонятной быстротой. — Посмотрим, посмотрим, — потирая руки, проговорил Путилин, входя в залу. — А больная у себя? Она лежит, коллега. Сегодня она пробовала вставать, но вот недавно, почувствовав сильную слабость, легла. Поспешно ответил Преселов. Мы втроем направились в комнату больной. В небольшой комнате, роскошно убранной, с массой мягкой мебели, ковров, на кровати лежала моя пациентка. Прелестная молодая девушка, нежная, была сегодня особенно бледна. Глаза горели особым блеском, синие круги окаймляли лентой эти широко раскрытые глаза. «Ну, как мы чувствуем себя сегодня, милые барышни?» Задал я мой обычный вопрос красавице-девушке. «Очень плохо, доктор». Тихо слетело с бледных губ ее. Все кружится голова, и сердце все замирает. «Ничего, ничего. Вот, профессор, мой друг, поможет вам, барышня». Путилин с видом заправского профессора подошел к больной. Он взял ее за руку, вынул часы и стал следить, за ударами пульса. «Скажите, пожалуйста, мадемуазель, когда вы чувствуете себя особенно плохо?» «По утрам, профессор», — прошептала сиротка-миллионерша. «Как спите вы ночь?» «С вечера я засыпаю спокойно, хорошо, но среди ночи я просыпаюсь от какой-то свинцовой тяжести, которая душит мою грудь. Мне как бы не хватает воздуха». И воздух, мне кажется, особенно странным, густым, сладким. — Он э, пахнет чем-нибудь, этот воздух? — О, да, да. Ах, этот ужасный запах! Стоном вырвалась у моей пациентки. Она задрожала и в ужасе, закрыв лицо руками, забилась в истеричном плач. — Не надо, Наташа, не надо! — вкратчего ласково обратился к племяннице дядюшка-опекун. — Потом он тихо спросил профессора Путилина. — Что это? Галлюцинация обоняния? — Я в отчаянии, профессор. Доктор приписывает это истеричности моей бедной племянницы. Да, — Да-да. Кажется, мой коллега совершенно верно поставил диагноз. Так же тихо ответил Путилин. Во все время этой сцены... Я не спускал глаз с его лица и лица Преселова. Не знаю, почудилось мне или же это было на самом деле, но я видел, как злобная ироническая усмешка скривила губы последнего. Видел я также, каким пристальным взглядом впивался Путилен в лицо дядюшки-опекуна. Тут, очевидно, кроется какая-то мрачная тайна, проносилась у меня в голове. Ну, барышня. «Я вас скоро вылечу», — улыбнулся больной поощрительной улыбкой великий сыщик. «Скажите, вы испытываете чувство холода в конечностях рук и ног?» Вот да, профессор. Под утро я покрываюсь вся холодным потом, руки и ноги немеют, мне кажется, что я умираю». Через несколько минут мы были в зале. Лицо Путилена было важно сосредоточенное. Вот что, господа, обратился он ко мне и к хозяину дома Приселову. У меня намечается мой диагноз болезни бедной девушки, но для того, чтобы поставить его окончательно, мне необходимо присутствовать при пароксизмах болезни, поэтому я останусь сегодня. «Всю ночь около больной». «Но, профессор, будет ли с моей стороны удобным так злоупотреблять вашей бесконечной добротой и любезностью?» повернулся к профессору Приселов. «Прошу вас не беспокоиться», — сухо ответил Путилин. «Ни о каком вознаграждении не может быть и речи». Я делаю это для моего коллеги доктора З, а также для торжества науки, который нам господин присёла в дороже миллионов этой бедной девушки. Смертельная бледность покрыла лицо дядюшки опекуна. Яв. Яв. Трон, профессор. — Видит Бог, я так бы хотел, чтобы моя дорогая племянница скорее поправилась, — пробормотал он. — У вас э, есть комнаты смежная со спальней больной? Я с доктором должен провести там ночь, дабы несколько раз в течение ее следить за больной. — О, конечно, конечно. Рядом маленькая гостиная. Я сейчас распоряжусь. Вы извините меня, а я должен ехать в клуб. «О, пожалуйста, не стесняйтесь, вы не нужны нам». И Путилен, слегка поклонившись, быстро направился к комнате больной. «Отчего вы не предупредили меня, доктор, что вы намерены созывать консилиум?» — обратился ко мне великолепный барин-опекун, надевая пальто. «Это вышло несколько случайно, господин Приселов. Вчера из-за границы приехал мой друг, профессор, и я решил воспользоваться его авторитетным советом». Великолепно, очень вам благодарен. Я вернусь часов около двух ночи. Я распорядился, чтобы чай и ужин был сервирован вам там, где вы пожелаете. Ну, желаю от души, чтобы ваша знаменитость в купе с вами облегчила страдания моей больной племянницы.